Глава 18 Шторм угадал. Сегодня история Наны оказалась страшной. Сегодня притихший берег слушал древнюю легенду о драугах — немертвых мертвецах. Жуткие, безумно сильные, драуги лишали своих душ. Но их тела продолжали существовать, ведомые яростью и голодом, нападая на тех, кто когда-то был другом или даже братом. Я слышала невнимательно, и этим страшилкам Предпочла бы новый рассказ о дерзком ярле кровавое лезвие. Даже Брик выглядел испуганным, а ведь этот мальчишка слышал и не такое. Шторм все таки пришел, прервав рассказ Наны. Он сменил одежду и умылся. От него больше не пахло кровью и пеплом. Великанша запнулась при виде Ильха, глянула из-под лобья. Шторм ответил спокойным взглядом, и Нана отвернулась. Сделала несколько шумных глотков ядрёного пойла, покряхтела, вытерла рот, И продолжил рассказ о жутких драугах, приходящих в ночи. Ильхи при виде шторма подвинулись, освобождая место у костра. Он посмотрел в мою сторону и устроился напротив. Словно боялся, что без разделяющего нас пламени мы продолжим то, на чем недавно остановились. Я наклонила голову, смутившись порочных мыслей. И понадеялась, что румянец на щеках можно объяснить близостью огня. Но даже рассматривая травинки и камушки у своих ног... Я чувствовала взгляд шторма. И от него становилось жарко так, словно я танцевала на углях, голая и дикая. все таки проклятые фьорды что-то во мне изменили. Сделали слишком чувствительной, слишком восприимчивой к суровому очарованию последнего берега, к вечерам у костров, запаху трав и дыма, к мерцанию звезд, уханью ночных сов, к плеску волны абака разбитых ёкаров, к смеху и напевам, слова которых порой совершенно непонятны но почему-то ранят в самое сердце. Тянут душу сладкой тоской по-непознанному, но такому настоящему, необходимому. И дыхание перехватывает от мысли, что вот эта тайная, неизвестная, истина совсем рядом. Стоит лишь окунуть пальцы во влажный мух или опустить в прохладную вечернюю волну. Стоит лишь открыть душу, и фьорда заполнит ее целиком. Заполнит дико северной красотой, окутает волшебством, пленят. «Не отпустят». Подняв голову, я все таки смотрю на шторма. И сразу, словно почувствовав, он оборачивается. Наши взгляды встречаются, и я не могу отвернуться. Мы оба не можем, словно нас связали канатом, крепче корабельного. Это длится несколько мгновений, пока звучит песня Ильхов и пока Брик не начинает требовать новую историю. Да, фьорды что-то беспощадно во мне изменили. И это понимание сильно пугает». Ночь принесла мне беспокойный сон, наполненный кошмарами. То виделись мертвые драуги с лицами моих родных, то туманный малахитовый Саленгвард, то чувственные поцелуи шторма. И я не знала, какая часть этих кошмаров пугала больше остальных. Потом приснилась тень, присевшая на край кровати, и тихий шепот: «Не бойся, Кьяли, спи, я здесь». Но когда я открыла глаза, рядом никого не было. А может, меня успокаивало само море, серо-зелёное, Бесконечно. Однако тревога ушла, и до утра я уже не просыпалась. К моему удивлению, когда утром я спустилась с медузы, берег уже заполнили ильхи, и все они куда-то торопились и что-то тащили. «Эй, а что происходит?» — окликнула я тощего белобрысого парня в одних штанах. Он тянул свежеструганные доски, которые оставляли на мокром песке извилистые следы. «Так полнолуние ведь!» Парень смахнул с олба испарину, широко улыбнулся и двинулся дальше. Первая летняя полнолуние, лунная ночь. И что это значит? Но Белобрысый мне уже не ответил. Я двинулась по волнистым следам и нашла почти всех жителей последнего берега у пристани, где еще недавно пряталась в бочке с воняющей солониной. Ильхи расширяли дощатые мостики и делали длинный спуск, плавно уходящий в воду. Что это? Для чего этот спуск? Мне не ответили. Некоторые хмыкнули, другие рассмеялись. Большинство мужчин сняли рубашки и теперь подставляли солнцу крепкие торсы. Работали слаженно и дружно, перемешивая ругательство и веселый хохот. «Неверный вопрос», — прозвучал за спиной нежный девичий голос, и я обернулась. В заросли дикой ежевики стояла красавица Альва, пристально наблюдая за мужчинами. Я обернулась на Ильхов и нашла взглядом снежно-белую спину Эйтри. Удивительно, но сегодня он тоже снял свои расшитые наряды, чтобы повозиться в воде. «А какой вопрос верный?» — пробормотала я. Бледная красавица с белоснежными косами и глазами чистой озерной воды вызывала у меня неприязнь. Я прекрасно помнила, за что она попала в холодные воды фьорда. Альва оторвала взор от рельефной спины Эйтри и посмотрела на меня. Улыбнулась. Но улыбка вышла такой холодной, словно меня головой макнули в сугроб. Надо было спросить, для кого. «Ну и?» Неприязнь дополнилась раздражением. Алива рассмеялась так мелодично, что несколько мужчин обернулись и наградили деву жадными взглядами. Красавица картина изогнула спину, показывая себя во всей красе. И тут же нахмурилась. Эйтри на ее смех не отреагировал. «Это развлечение не для нас, так что и смотреть не стоит», резко произнесла красавица, наконец вспомнив обо мне. Но тут же на бледных губах вновь возникла улыбка. Ищешь шторм Хиога? Я промолчала. Нет, я его не искала, и все же, все же. Эйтри сказал, что его до ночи не будет. Не ищи, дева. Шторм сейчас нужна лишь глубина. Она вылечит его раны. Раны? Альва глянула косо. Ах, ты не знаешь, откуда они. Дева ответила смехом, вызывая желание ее стукнуть. Я сдула челку, чтобы успокоиться, прищурилась и неожиданно ответила. «Ты тоже не знаешь, хватит врать!» Алива подавилась смехом, поморщилась и протянула недовольно. «Мужчины порой такие скрытные, правда? Ладно, ты права, я не знаю. Эйтри так и не сказал, как я его не упрашивала. Я промолчала, размышляя, не пора ли поискать другого собеседника. Я слышала, ты из Гороскона, я бывала там со своим мужем, Красивый город, хотя и не сравнится с великолепием Ауруль-Холла». Впрочем, ничто не сравнится с великолепием Ауруль-Холла». В голосе девушки скользнула невыносимая тоска, и на миг мне стало ее жаль. Хотя она ведь сама виновата в своей судьбе. Ты видела Ауруль-Холл?» Я мотнула головой, но девушка на меня и не смотрела. Она снова уставилась на работающих мужчин. Конечно, не видела. Его снежные вершины и алмазные башни невозможно забыть. Вот и он не смог. Короткий злой кивок на смеющегося у воды Эйтри. «Думаешь, он выбрал меня?» «О, нет. Всего лишь Ауроль-Холл, из которого его изгнали, и который все еще зовет его. Зачем ты мне это говоришь?» «Мне стало неудобно, словно передо мной вывернули короб с чужим бельем. «Мы можем подружиться?» помочь друг другу. Альва вдруг очнулась ко мне и встала близко-близко, заглядывая в глаза. «И за что же такое доверие? Дружить с Альвой мне совершенно не хотелось. За то, что утопила Хекар Вермана», усмехнулась дева, я подняла брови. «Кажется, он тебя спас? Лишь за тем, чтобы продать подороже. Не сомневайся, за свою жизнь я расплатилась сполна. Но и я не так проста» и сумела многое выведать у мерзавца Вермана. «Мужчины так падки, и девичью ласку!» Она тихо рассмеялась, облизывая губы, и на миг стала похожа на хищного зверька. «Прежде чем Верман продал меня, я успела разузнать об этом месте и его обитателях». «И что же ты узнала?» — насторожилась я. «Многое», — растягивая слова, протянула дева. «Точно больше, чем ты». Ты ведь совсем не умеешь улыбаться и узнавать мужские секреты, ведь так? Только и можешь что рычать, да еще болтаться в холодной воде и рисковать своей жизнью защипать пепла. Вот же глупая дева! Я развернулась к кальве, размышляя, а не двинуть ли красавицу кулаком в нос. Но, увы, это будет отличным подтверждением сказанного. Не злись. Все-таки беловолосая дева умела быть очаровательной, особенно когда улыбалась. Я лишь сказала правду. Ты ведешь себя как воин, но с мужчинами так нельзя. Иначе надо. Мы можем помочь друг другу. Обе пленницы, обе изгнанницы. Я знаю, чего ты хочешь. Сбежать. На этом берегу у меня много глаз. Альва подмигнула, положила руку на мою ладонь, и я удивилась, ощутив тепло ее кожи. Глядя на Альву, казалось, что вся она соткана из снега. Ты поможешь мне? А я тебе. Чем? Острый бледный язык снова мелькнул между губ девы. Мы обе хотим оставить этот проклятый берег позади. И. Отсюда есть другой путь. Путь и способный выдержать даже бурю. Хёкар, которому не страшен Кракен. Что? Я кинула взглядом последний берег. О чем говорит это бестие? И где же этот чудесный Хёкар? Я сделала широкий жест рукой что то я вижу поблизости лишь дырявые посудины дева придвинулась еще ближе ее губы почти коснулись моего уха верман сказал что он надежно спрятан но он близко скорее всего там где его не увидят любопытные глаза ты должна узнать больше и расспросить штормхога я кто же еще я видела как он на тебя смотрит прошептала девушка тебе показалось Буркнула я, уже жалея, что ввязалась в этот разговор. Альва презрительно рассмеялась. «Греешь ему постель? Так разузнай что-нибудь полезное». Я развернулась и молча пошла прочь. Альва повисла на моей руке, не отпуская. «Постой! Да стой же ты! Прости, прости меня! Я не желала тебя обидеть!» Она прикусила губу и стала похожа на обиженного ребенка. «Мне одиноко здесь, тяжко, и совсем не с кем поговорить». «Кто поймет несчастную пленницу? Кто не осудит такую, как я?» Прекрасные голубые глаза наполнились слезами. «Ты тоже меня осуждаешь. Я вижу. Но я всего лишь пытаюсь выжить. Мир так жесток ко мне. Я лишь хочу жить, понимаешь? Мы могли бы стать подругами. Поговори со Шторм Хёгом. Что тебе стоит?» «Узнай, где спрятан Хёг Да ничего он мне не скажет». «Если будешь вести себя, как дурень Ирган, то точно ничего». Альва испуганно оглянулась на пристань, где грянул новый гром мужского хохота. «Очаруй его, обольсти. Ты дева, и он не отводит от тебя глаз. Воды потеплели. Это значит даже такой, как шторм под их чаром. Он выбрал тебя, так действуй. Узнай, где спрятан Хюкар. Остальное предоставь мне. Что остальное?» «Ты же не думаешь, что мы справимся с Хёккаром вдвоем? – усмехнулась красавица. «Но это уже мои заботы. Я знаю, что делать. Мужчинами легко управлять, если знаешь как. На этом берегу полно тех, кто сделает все, что я пожелаю. За одну только ласку». Эйтри повернулся в нашу сторону, приложил ладонь к глазам, и Альва обольстительно улыбнулась, помахала рукой. Кто-то из Ильхов издал завистливый вздох. Я перевела взгляд с девушки на пристань. А это дева времени зря не теряет. Узная, где спрятан Хюккар мира, я удивилась, что Альва знает мое имя. Сегодня полнолуние лучшее время. Фьорды согрелись, воды теплые. Вокруг много хмеля и лунного серебра. В такие ночи мужчины становятся мягкими, словно теплый воск, и шторм не устоит. Приласкай его и узнаешь все тайны. Хватит! Я не собираюсь его с ним. Вчерашний поцелуй обжег губы воспоминанием. Нет? Жаль, что он выбрал не меня. Я отвернулась, но успела заметить усмешку Альвы. Ну что ж, тебе и не придется. Полнолуние все сделает за тебя. Эту ночь все Ильхи проведут на берегу. Уж поверь, никто не уйдет на Хюкары. разве что совсем немощные старики. Но предвкушение наслаждения размягчает не меньше самих ласк. «Вечером Шторм Хёк будет здесь и будет пьян, как и все. Украй свое лицо и тело, надень шелка, стань водой и узнай, где спрятан кар Мира. «Эй, Брик, оно ну не вертись под ногами!» — закричал Торферт, привлекая внимание к берегу. Настил почти установили. Широкое плотно уходило в воду и терялось на глубине. «Они что, собираются катить в море бочки? Для чего все это?» «Шторм обещал, что в этом году я смогу остаться на лунную ночь!» Зазвенел от волнения голос Брика, и в ответ грянул мужской хохот. «Мал еще! Подрасти!» «Мне почти двенадцать!» В ответ снова засмеялись. Я хотела услышать больше, но солнце заслонило фигуру подошедшего Эйтри. Он все еще был в одних лишь штанах, и я отвела взгляд от худощавого, но великолепно сложенного тела. Желтый янтарь в его глазнице казался расплавленным солнцем. Альва безмятежно поправила белоснежный завиток на щеке и призывно улыбнулась Варвару. О чем вы тут болтаете? резко произнес тот. О тебе, милый, полился медом голос Девы. Я говорила, как мне повезло, что встретила здесь тебя. О том, как я счастлива принадлежать столь сильному и щедрому воину. Эйтри нахмурился, рассматривая деву, но та выглядела невинной и нежной. В прекрасных голубых глазах плескалась такая искренность, что даже я засомневалась, а не причудился ли мне разговор о побеге. Ильх кивнул, притянул Альву к себе. О моем присутствии он, кажется, забыл. «У меня есть для тебя подарок на лунную ночь», пробормотал он, щуря свой единственный глаз. «Серьги из небесных лазуритов». «Снова подарок?» На смех Альвы обернулись почти все мужчины. Многие смотрели на красавицу с откровенным восхищением. «Ты меня балуешь, милый!» Я торопливо пошла прочь, не дослушав чужое воркование. А еще так и не поняв, что происходит на берегу. В голове застряла мысль о спрятанном корабле. Неужели Альва права? Или это тоже байки, сродни тем, что рассказывает вечерами Нана? Размышляя и хмурясь, я добралась до узких мостков над водным потоком. Обогнула горячие источники и таверну. Слова Альвы бились в голове и заставляли меня хмуриться. Я думала о людях, живущих на этом берегу, об их тайнах, о секретах, что они хранят, о костре, дящем на склоне и о разбитом лице шторма, о том, что я веду себя как воин, а надо течь, как вода, о байках Наны и о мальчике-брике, свалившемся на муравейник. И удивительно, но я ни разу не подумала о моем брате Алексе и тем более о Джете. С каждым прошедшим днем они становились все более далекими и почти нереальными.